Номер второй. Поддерживайте вес в норме. Я представляю таблицу отдельно для мужчин и женщин для определения здорового веса исходя из роста. Конечно, бывают исключения, и я вернусь ещё к этому, но для большинства людей эти значения верны. Вес в середине значений и есть идеал. к которому надо стремиться. Таблица нормальной массы тела взрослого человека в зависимости от возраста. Рост в сантиметрах. 150 см. Возраст 20-30 лет. Мужчины 53, женщины 48. 30-40 лет. Мужчины 57, женщины 51. 40-50 лет. Мужчины 60, женщины 54. 50-60 лет. Мужчины 60, женщины 54. 60-70 лет. Мужчины 58, женщины 52. 152 см. Возраст 20-30 лет. Мужчины 54, женщины 49. 30-40 лет. Мужчины 58, женщины 52. 40-50 лет. Мужчины 60, женщины 54. 50-60 лет. Мужчины 61, женщины 55. 60-70 лет. Мужчины 59, женщины 53. 154 см. 20-30 лет. Мужчины 55, женщины 51. 30-40 лет. Мужчины 58, женщины 52. 40-50 лет, мужчины 61, женщины 55, 50-60 лет, мужчины 61, женщины 55, 60-70 лет, мужчины 60, женщины 54, 156 см, 20-30 лет, мужчины 57, женщины 55, женщины 52 30-40 лет мужчины 59 женщины 53 40-50 лет мужчины 61 женщины 55 50-60 лет мужчины 62 женщины 56 60-70 лет мужчины 61 женщины 55 158 см. 20-30 лет. Мужчины 58, женщины 53. 30-40 лет. Мужчины 59, женщины 53. 40-50 лет. Мужчины 62, женщины 56. 50-60 лет. Мужчины 63, женщины 57. 60-70 лет, мужчины 62, женщины 56. Свыше 70 лет, мужчины 62, женщины 56. 160 см. Возраст 20-30 лет, мужчины 59, женщины 54. 30-40 лет, мужчины 61, женщины 55. 40-50 лет. Мужчины 63, женщины 57. 50-60 лет. Мужчины 64, женщины 58. 60-70 лет. Мужчины 63, женщины 57. Свыше 70 лет. Мужчины 63, женщины 57. 162 см. 20-30 лет. Мужчины 61, женщины 56. 30-40 лет. Мужчины 62, женщины 56. 40-50 лет. Мужчины 64, женщины 58. 50-60 лет. Мужчины 65. женщины 59, 60-70 лет, мужчины 65, женщины 58 свыше 70 лет, мужчины 64, женщины 58. 164 см. 20-30 лет. Мужчины 62, женщины 57. 30-40 лет. мужчины 63, женщины 57, 40-50 лет. Мужчины 66, женщины 59, 50-60 лет. Мужчины 67, женщины 60, 60-70 лет. Мужчины 66, женщины 59, свыше 70 лет. Мужчины 66. женщины 59 166 см 20-30 лет мужчины 63 женщины 58 30-40 лет мужчины 65 женщины 58 40-50 лет мужчины 67 женщины 60 50-60 лет мужчины 68, женщины 61, 60-70 лет, мужчины 67, женщины 60, свыше 70 лет, мужчины 67, женщины 60, 168 см, 20-30 лет, мужчины 65, женщины 59 см, 30-40 лет. Мужчины 66, женщины 59. 40-50 лет. Мужчины 68, женщины 61. 50-60 лет. Мужчины 70, женщины 63. 60-70 лет. Мужчины 69, женщины 62. Свыше 70 лет. мужчины 69, женщины 62. 170 см. 20-30 лет. Мужчины 66, женщины 60. 30-40 лет. Мужчины 68, женщины 61. 40-50 лет. Мужчины 70, женщины 63. 50-60 лет, мужчины 71, женщины 64, 60-70 лет, мужчины 71, женщины 64, свыше 70 лет, мужчины 71, женщины 64. 172 см. 20-30 лет, мужчины 68, женщины 64, женщины 61 30-40 лет мужчины 69 женщины 62 40-50 лет мужчины 72 женщины 65 50-60 лет мужчины 73 женщины 66 60-70 лет мужчины 73 женщины 66 Свыше 70 лет: мужчины 73, женщины 66. 174 см. 20-30 лет: мужчины 69, женщины 63. 30-40 лет: мужчины 71, женщины 64. 40-50 лет: мужчины 73, женщины 66 50-60 лет. Мужчины 75, женщины 67 60-70 лет. Мужчины 75, женщины 67 свыше 70 лет. Мужчины 75, женщины 67. 176 см. 20-30 лет. Мужчины-71, женщины-64. 30-40 лет. Мужчины-73, женщины-65. 40-50 лет. Мужчины-75, женщины-68. 50-60 лет. Мужчины-76, женщины-69. 60-70 лет. Мужчины-77, женщины-69. женщины 69, свыше 70 лет, мужчины 77, женщины 69. 178 см. 20-30 лет. Мужчины 72, женщины 65. 30-40 лет. Мужчины 74, женщины 67. 40-50 лет. Мужчины 77, женщины 69, 50-60 лет. Мужчины 78, женщины 71, 60-70 лет. Мужчины 79, женщины 71, свыше 70 лет. Мужчины 79, женщины 71. 180 см. 20-30 лет. Мужчины 74. Женщины 67. 30. 40 лет. Мужчины 76. Женщины 68. 40. 50 лет. Мужчины 79. Женщины 71. 50. 60 лет. Мужчины 80. Женщины 72. 60. 70 лет. Мужчины 81. 58. 59. женщины 73, свыше 70 лет, мужчины 81, женщины 73. 182 см. 20-30 лет. Мужчины 78, женщины 70. 30-40 лет. Мужчины 78, женщины 70. 40-50 лет. Мужчины 81. женщины 73 50-60 лет мужчины 82 женщины 74 60-70 лет мужчины 83 женщины 75 свыше 70 лет мужчины 83 женщины 75 184 см 20-30 лет мужчины 79. Женщины 71. 30-40 лет. Мужчины 80. Женщины 72. 40-50 лет. Мужчины 83. Женщины 75. 50-60 лет. Мужчины 84. Женщины 76. 60-70 лет. Мужчины 85. Женщины 75. женщины 76, свыше 70 лет, мужчины 85, женщины 76. 186 см. 20-30 лет. Мужчины 81, женщины 73. 30-40 лет. Мужчины 82, женщины 74. 40-50 лет. Мужчины 85, женщины 77, 50-60 лет. Мужчины 86, женщины 77, 60-70 лет. Мужчины 86, женщины 77, свыше 70 лет. Мужчины 86, женщины 77. 188 см. 20-30 лет. мужчины 83, женщины 75, 30-40 лет. Мужчины 85, женщины 77, 40-50 лет. Мужчины 88, женщины 79, 50-60 лет. Мужчины 88, женщины 79, 60-70 лет. Мужчины 87, женщины 78. Свыше 70 лет мужчины 87, женщины 78. 190 см. 20-30 лет. Мужчины 86, женщины 77. 30-40 лет. Мужчины 87, женщины 78. 40-50 лет. Мужчины 89, женщины 80, 50-60 лет. Мужчины 89, женщины 80, 60-70 лет. Мужчины 87, женщины 77. Если вы уже имеете правильный вес в указанных пределах, поздравляю и советую следить за тем, чтобы поддерживать его. Если нет, Я поставлю перед вами цель достичь желаемого и дам инструменты для достижения этой цели. Я упоминала бы в исключениях. Если вы тяжёлый атлет, я имею в виду бодибилдинг, олимпийский пловец или чемпион по марафону, ваш вес может отличаться от того, что указан в таблице. Но если вы говорите Я не могу иметь нормальный вес, потому что у меня широкая кость, как у моих родителей, то вы не исключение. Просто должны для себя выбрать наибольшее значение в таблице напротив своего роста. Не каждый может попасть в яблочко, то есть добиться показателей в середине между двумя значениями. Но если вы хотите изменить внешний облик, Вы можете начать мои рекомендации, данные в этой книге или в моей предыдущей. 17 дней диеты. Примечание. Морена. Диета доктора Морено. Результат за 17 дней. Москва. 2013 год. Конец примечания. В цикле «Первом там» я рекомендую «Диета» сократить потребление таких углеводов, как сахар, очищенных углеводов, применяемых пищевой промышленностью, добавить в рацион белки, постное мясо, пить больше воды и добавить овощей, особенно зеленого цвета. Добиться, чтобы ваш вес находился в нормальных пределах и поддерживать его, это громадное достижение и огромный шаг на, в сторону контролирования пяти факторов. Особенно если речь идёт о воспалительном процессе, который, как мы знаем, часто является следствием излишнего веса. Но и в других случаях нормализация веса тоже играет большую роль. О чём мы поговорим позже. Приведу только один пример. Журнал американской медицинской ассоциации делает доклад о проведении эксперимента, в котором участвовали 48 человек. Из обычного рациона испытуемых в течение нескольких месяцев исключали 25% калорий, после чего с их телами стали происходить замечательные изменения. Разумеется, они сбросили вес, но исследователи выяснили, что вместе с потерей веса У них снизился риск возникновения диабета второго типа и сердечных заболеваний. Экспериментальным путём было доказано, что эти люди стали меньше подвержены окислительному стрессу, укрепив свою ДНК и таким образом уменьшив количество свободных радикалов. А это значит, что отступает риск болезни Альцгеймера, склероза коронарных артерий и болезни Паркинсона. Нормализация веса за счёт уменьшения калорий на 25% это лишь малая часть того вклада, который вы внесёте в программу антистарения, потому что одновременно вы начнёте процесс омоложения своего тела и всех его жизненно важных систем.